Глава сороковая. Карл Ардами вернулся в гостиную через несколько минут, но по его лицу было трудно прочесть хотя бы что-то. То же самое выражение отрешенности и равнодушия, которое на какие-то доли секунды заменила страсть. Перед моими глазами все еще стоял взгляд резко потемневших опасных глаз. Если бы Эсквайр так смотрел на свою супругу, Наверное, их брак был бы очень счастливым. Но, увы, этот взгляд достался мне, и теперь я не знала, что с этим делать. Семейство Ардами отбыло через полчаса, выдержанные ими ради приличия. Леди Диана натянуто улыбалась, а в ее глазах стояли слезы, в которых я винила себя. Исквайр же ничем не выдал своих чувств, что говорило о его выдержке. Марта вернулась в кровать, а учитель последовал ее примеру, сославшись на головную боль. Но после такого удара кочергой это было и неудивительно. «Миранда, что произошло между вами?» — спросила Пресцилла, как только за ними закрылась дверь. «Только не пытайся обмануть меня. На твоем лице все было написано. Сэру Ардами показалось, что у него есть ко мне чувства», — ответила я, стараясь подобрать правильные слова. Но я объяснила ему, что он ошибается. «Очень интересная история». Шеррил недоверчиво уставилась на мои волосы, которые я так и не смогла толком поправить. «Горящие щеки, прическа в беспорядке. Теперь это называется объяснением?» «Вы должны знать лишь то, что я не собиралась соблазнять Эсквайра, а тем более отвечать на его <coughs> ухаживание». Мне казалось, что я выразилась достаточно ясно, но Присцилла все равно решила провести ликбез по этике любовных отношений. «Миранда, ты должна понимать, что эта связь не принесет никаких плодов. Тебя будут ожидать лишь осуждения общества, боль и муки совести. Эсквайр привлекательный мужчина, но... «Господи, тетушка, я не собиралась заводить с ним интрижку!» раздраженно воскликнула я. «Не стоит мне повторять примитивные истины внебрачных связей». «Хорошо», — она кивнула с таким выражением лица, будто не поверила мне. «Мы надеемся на твое благоразумие». «Всю ночь я не могла уснуть», — прокручивая в голове все, что произошло на лоджии. «Как теперь смотреть ему в глаза? Как он будет вести себя?» «Это все произошло так не вовремя», — За завтраком я была сонной, мне не помогал даже крепкий чай, от которого сводила скулы. Так, нужно себя чем-то занять, иначе можно свихнуться. Праздник. Вот что выгонит из моей головы дурацкие мысли. Я понятия не имела, как устраиваются такие мероприятия, поэтому обратилась к тетушкам за помощью. Они сразу же взялись за дело, предлагая мне варианты. «Нужно, чтобы было много сладостей, потому что на празднике будут дети», сказала Кэнди, и Шерилл поддержала ее. «Да, а еще нужно придумать для них игры. Слуги станут наблюдать за детьми, развлекать их, пока родители займутся поглощением пищи. Ты представляешь, сколько всего нужно, чтобы прокормить такое количество людей?» «Как проводила свои приемы леди Абигейл?» — спросила я. Я не боялась, что не прокормлю гостей, а вот того, что могу сделать что-то не то, немного побаивалась. Леди Абигейл никогда не приглашала бедные семьи на свои приемы. Она и горожанта не особо жаловала. Нам накрывали столы в конце парка, а аристократы наслаждались обществом друг друга в Розарии, отделенные от нас белоснежной сеткой. Шерилл вдруг мечтательно улыбнулась. Но какие же там были вкусные пирожные, со сливочным кремом, с шоколадом. Ну, аристократов я не планирую приглашать. Я еще сама не знала, как быть семьей сквайра. Пригласить значит весь праздник находиться в некомфортном состоянии. А не пригласить значит подтвердить свою вину. Что тогда может подумать обо мне леди Диана? И я не собираюсь отделяться сеткой от жителей Корнбори. «Тогда позволь нам заняться приготовлениями», — предложила Присцилла. «Скоро похолодает так, что вряд ли тебе удастся провести праздник на свежем воздухе». «Я была бы очень благодарна вам. У меня даже от души отлегло. Если тетушки займутся праздником, то я уделю время чему-нибудь другому. Например, поеду в бедный квартал, чтобы поговорить с его жителями и сделаю вывод, чего они хотят от жизни. «Мы семья, дорогая!» почти возмущенно сказала Кэнди, проглотив последнее печенье с блюда. «Тем более нам с сестрами пока нечем заняться». Стоило мне покинуть гостиную, как оттуда послышались разговоры на повышенных тонах. Тетушки взялись за дело. Поднявшись к Беатрис, я пробыла с малышкой больше часа позволив Хлое заняться своими делами. С каждым разом мне было все тяжелее расставаться с девочкой. И я начинала подумывать, чтобы забирать Беатрис в свои покои. Она вполне могла спать рядом с моей кроватью, а я бы с удовольствием заботилась о ней в свободное время. Мне было странно отношение к ребенку, которое практиковали в этом мире. Считалось нормальным видеть своего отпрыска несколько раз в неделю — Пусть Беатрис и не была мне дочерью, но я уже успела привязаться к малышке всей душой. В этот день стояла замечательная погода. Было тепло, светило солнышко. Даже ветерок не продувал насквозь, а легонько обдувал лицо. Жители Корнбори прохаживались по городским улочкам, наслаждаясь последними теплыми деньками. И я вышла из экипажа, чтобы тоже прогуляться, посетить магазин «Марии Фортсон», а, возможно, увидеть кого-то еще из женщин плющая Клевера. Позади послышался стук копыт, и через секунду со мной поравнялся экипаж. Окошко приоткрылось, выпуская из своих внутренностей приторный аромат туберозы, а следом за ним показалось лицо леди Абигейл. «Здравствуйте, леди Мэрифорд», — поздоровалась она. Было очень заметно, что ей до сих пор тяжело называть меня таким образом. «Хорошо, что я увидела вас здесь, и мне не пришлось ехать в Золотую Рощу. Нам нужно поговорить». Я собралась была отказать ей, потому что совершенно не горело желанием что-то обсуждать с этой женщиной, но она будто почувствовала мое настроение. «Не советую вам отказываться, ибо это касается вашего покойного мужа. Вернее, его отказа от права Ливерата. Меня словно ледяной водой окатили. Что она знает? Зачем завела этот разговор? «Что вы хотите обсудить?» — холодно поинтересовалась я. «Может, она умело манипулирует, но со мной этот номер не пройдет. Бумагу я предоставила, поэтому не понимаю, о чем вы хотите поговорить со мной». «Об обмане, моя дорогая, об обмане!» Она произнесла это таким тоном, что я поняла, леди Абигейл не шутит. «Присядьте в экипаж!» Мне ничего не оставалось делать, как забраться в карету, пропахнувшую тошнотворной туберозой. На тетке герцога идеально сидело красивое платье цвета морской волны, а на ее плечи была небрежно наброшена элегантная накидка из голубого бархата. «А я ведь не зря стала подозревать, что вы что-то скрываете». Она насмешливо посмотрела на меня. «Еще и этот человек со спорченной репутацией рядом, репутацией мошенника». «Вы сделали вывод, что я вас обманываю только из-за моего управляющего? Я источала такую же надменность, как и моя собеседница. Нечего на меня давить своей высокомерностью, я тоже так умею». «О нет, что вы!» Леди Абигейл порылась в своем украшенном золотой вышивкой редикюле и извлекла оттуда какой-то конверт. «Посмотрите, что в поместье Мэрифорд привез один человек, находившийся с вашим супругом в самый последний момент его жизни. Он спасся чудом, но был ранен. Этот мужчина долгое время был прикован к постели, поэтому послание пришло с такой задержкой». Это письмо Уиллоу, написанное за час до его гибели. Товарищ герцог думал, что вы проживаете в поместье, что мы — одна семья, поэтому без каких-либо сомнений передал письмо мне. Благо я находилась у своего племянника в гостях. И что в нем? Я напряженно наблюдала за ее рукой сжимающий конверт. «А вы прочтите». Леди Абигейл протянула мне письмо. «И да. Сразу предупреждаю вас. Письмо уже видел мой нотариус, так что можете не рвать его». Я открыла конверт и вытащила лист, исписанный уже знакомым почерком. «Дорогая супруга, мне страшно говорить об этом, но, скорее всего, нам больше не суждено увидеться в этой жизни. Если вы получили это письмо, значит, меня нет в живых». Я написал его в надежде, что парню, который рядом со мной, удастся выбраться, и он сможет передать вам мое последнее послание. Я ранен, у меня нет сил бороться. Но есть силы, чтобы позаботиться о вашем будущем. Да, я оставил вам приличное наследство, но одной женщине в мире, который принадлежит мужчинам, будет нелегко. Поэтому вот моя последняя воля. Новый герцог Мэрифорд — Должен расторгнуть помолвку и жениться на вдове своего брата. Простите меня, любовь моя, но так будет лучше для всех. Прощайте. Постскриптом. Это письмо я заверяю герцогской печатью, чтобы ни у кого не было сомнений по поводу его подлинности. Так что ваша бумага — подделка. Леди Абигейл внимательно наблюдала за мной. Какая неприятность, да, леди Мэрифорд? «Но если бы Эммет был женат? Ведь письмо задержалось!» Я сжала его во внезапно окоченевших пальцах. «Что бы вы делали тогда?» Молчала. Она пожала плечами, поглядывая на письмо. «Но он ведь не женат?» «И что вы хотите? Чего добиваетесь?» Я не понимала, зачем она все это затеяла. Ей было тошно только от мысли, что я являюсь их родственницей, А тут такое. Вряд ли леди Абигейл хочет, чтобы я стала женой Эмета. Я сомневаюсь, что вы горите желанием осчастливить своего племянника браком со вдовой его брата. «Ни в коем случае!» — делоно воскликнула она, поднося глазам Лорнет. «Деточка, вы плохо знаете меня. Я хочу вернуть все, что вы у меня отняли. Поэтому я молчу об этом письме. А вы выходите замуж за моего Александра. Он получает в приданное золотую рущу и все то, что попало в ваши ручки, милочка». У меня даже дыхание перехватило от гнева. «Ну и калоша, старая дрянь!» «А если я откажусь, что тогда?» «Позволите Эммету жениться на мне?» — насмешливо поинтересовалась я. «Тогда ваш план не настолько хорош». Придумайте что-нибудь более убедительное. Я вознамерилась было покинуть экипаж, но ее вкрадчивый голос остановил меня. Да, тогда я позволю вам выйти замуж за Эммета. Но вы должны знать, на что обрекаете себя. Он никогда не простит вам того, что вы испортили ему жизнь. Наследство перейдет в руки герцога, и вы снова останетесь ни с чем. Зная своего племянника, могу предположить, что он станет избегать вас. Возможно, поселит в самом далеком имении, чтобы ваше лицо не раздражало его взор. Я не знаю ни одного мужчины, который поступил бы иначе, взяв на себя такое бремя. Насколько вы старше его? Семь? Восемь лет? У него будет целая куча красивых любовниц, проводя время с которыми он станет обсуждать старую, навязанную ему супругу смеяться над вами. А еще вы должны знать, что есть чудесный способ избавиться от такой супруги на самых законных основаниях. Если в браке в течение двух лет не появятся совместные дети, то муж имеет право просить церковь расторгнуть союз Ливерата. А так как все имущество является приданным, то от него отдают треть церкви, и она забирает бедняжку в монастырь. «Как вы думаете, Эмма ляжет с вами в постель, чтобы сделать наследника?» «Чем же этот брак будет отличаться от брака с вашим сыном?» Я не собиралась сдаваться, слушая ее обидные речи. «Я разговаривала с Александром о вас и заметила, что он неравнодушен к вашей персоне. Леди Абигейл сказала это, даже не пытаясь скрыть своего недовольства». Поэтому я предлагаю вам довольно простой выбор. супругу у которого можно взрастить чувства, даже если это не нравится его матери, и супруг, с ненавистью которого вы проживете всю недолгую мирскую жизнь. А вы получаете доход от лесопилки и железной дороги, уточнила я, на что она сразу же кивнула. Именно так. У вас есть время на раздумье, леди Мэрифорд. До Рождества вы должны дать мне ответ. Она гаденько улыбнулась. Это все. Я не задерживаю вас.